Часть вторая. Манипуляции. Практика. Глава 1. Introduction. Странное существо женщина. Сначала она ищет себе сильного, самостоятельного мужчину, а потом старается, чтобы из него вышла мягкая домашняя тряпка. Стас. В процессе работы над книгой мне пришлось, именно что пришлось, прочесть множество женских руководств. посвящённых теме манипуляции. Как уже упоминалось, они, в принципе, довольно однообразны. Советы в них даются примерно одинаковые, и все эти советы, разумеется, основаны на каких-то из уже известных тебе МЖХ. В этой главе ты найдёшь самые махровые и крупнозернистые советы из тех, что я отобрал для рассмотрения. К каждому из них я решил дать подробное описание, рекомендацию по восприятию и противодействию. А также, если это возможно, предложить контрманипулятивный приём. Кстати, многие из приведённых тут советов, хотя они и даны женщинам, могут быть взяты на вооружение и тобой самим, ведь почти все манипуляции суть орудия обоюдоострое. Приёмы, которые ты можешь использовать сам, помечены звуком. Обрати на них особое внимание, могут пригодиться. Некоторые МЖХ применяются регулярно и постоянно, а некоторые одноразово. Скажем, эм, советы по позиционированию при знакомстве, в первом телефонном созвоне и тому подобное. Правда, не стоит забывать, что такие приёмы обычно входят в манипулятивную комбинацию и, несмотря на свою одноразовость, занимают в ней важное место.